Колбаса была вкусная, но, увы, голод опять давал о себе знать. Организм требовал вкусной и здоровой пищи. Отчего-то почувствовав неловкость, макароны с тушенкой Катюшка есть не стала, о чем сейчас мучительно сожалела. Ты, Шурыгина, совершенно не готова к супружеской жизни. Любила приговаривать учительницы по домоводству и щурясь с упоением добавляла. Твой муж умрет от голода в муках, и тебя, голубушка, свекровь за это тоже сведет в могилу. Утешением мог служить только обещанный шашлык. Костер уже вовсю трещал, и Катюшка улыбаясь, предвкушала поздний ужин. А с папой она поговорила нормально. Он немного пругается, а потом поймет. Но должен понять. Интересно, как там Полина? Как там Оля? «Катя, овощи помой и порежь!» — донесся веселый голос Сергея. Она обернулась и увидела своего Ромео в обществе Вики и Кости. «Стоят, болтают, пиво пьют. Вот сами бы и помыли помидоры». Она встала и поплелась к беседке. «Почему он не попросил Вику?» «Наверное, не доверяет столь ответственное дело этой тощей курице». Катюшка усмехнулась и высыпала огурцы и помидоры из пакета в миску. «Не нравится ей эта мадам. Совсем не нравится. Смотрит хитро и губы кривит. А может, она тоже влюблена в Сергея? А что? Такие случаи известны. Вроде сама встречается с одним, а поглядывает на другого и ждет подходящего случая, чтобы изменить положение. Мымра». Вынесла окончательный приговор Катюшка, и на душе стало значительно легче. Шашлык приготовили в рекордно короткие сроки, но только его оказалось мало. Мужчины себе отказывать ни в чем не собирались, а Вика, хоть и не стала наедаться на ночь, положила на свою тарелку целую кучу ароматных кусочков. Катюшка, не желая оставаться в тени, поджала губы, решительно заграбастала оставшееся себе и заметила насмешливый взгляд Сергея. «Ну и пусть. Да, она вот такая милая девчонка». И вообще, кто резал помидоры, тот и прав. А завтра она наловит рыбу, и все ахнут. А теперь я бы с удовольствием легла спать, подумала Катя и покосилась в сторону своего домика. И вдруг она испугалась. А о чем сейчас думает Сергей? А он что-нибудь планирует? Ну это, как его? Точно прочитав Катюшкины мысли, Сергей встал со своего места, пересел ближе и хозяйским жестом притянул ее к себе. На миг стало хорошо и уютно. Захотелось закрыть глаза и уснуть под треск костра и неторопливую болтовню. Но страх ежик больно кольнул и фыркнул. Да, у неё своя комната ещё было не так много поцелуев, чтобы... Но он уже взрослый, и, может, ему и не нужны эти поцелуи. «Я, наверное, пойду спать», — выпалила Катюшка и торопливо поднялась. «Я сегодня ужасно устала, а завтра ещё рыбу ловить». Она выпрямила спину, старательно демонстрируя уверенность, и добавила... А вы тут э -э, отдыхайте, спокойной ночи. Рано еще, возразил Сергей. Спокойной ночи, малыши. Пропела Вика. Катюшка коротко улыбнулась, выдала до завтра и направилась к домику. Пусть думают, что хотят, а она идет спать. Интересно, а на двери комнаты есть замок? Просто так на всякий случай, но чтобы э -э, не было никаких недопониманий и недоразумений. Что Сергей о ней подумает, если она воспользуется этим замком? что я гордая и неприступная крепость». «Я Полина, я Полина», — улыбаясь, затараторила Катюшка и почувствовала себя намного уверенней. Ее старшая сестра частенько плевала с высокой колокольни на мнение всяких Вик и Костиков, а все вопросы и томления Сергея она бы вообще считала в порядке вещей. «И я Полина». Замок был, Катюшка заснула быстро и крепко.